он накликал на тебя угрозу беды, став твоим отцом. Но ведь он не виноват, что является потомком этого рода, что у него родилась дочь. Это же все было не в его воле. Конечно, не в его. Но что это меняет, мама? Видишь, от того, что ты... Вмешалась в эту цепь событий и стала только хуже. Значит, и правда, человеку надо нести свой крест, не спрашивая, зачем дана ему такая ноша. Значит, и правда. Но нам дано знать так мало, и человек всегда хочет сделать как лучше. По своему разумению, получается, что разум наш слеп и глух, «Что ты терзаешь меня?» — не выдержала Ирина Ивановна. «Я многого не понимала. И сейчас не понимаю. Я выросла в той стране, и в то время, когда о таких вещах не принято было думать. Мы все жили тогда, как слепые котята. Мама! Но были же и другие люди, кому и тогда многое было открыто. Верующие люди, такие, как мой отец». Судьба свела тебя с ним, с таким человеком. Как же ты могла променять его на это ничтожество, мама? Я уже сказала, это все из-за тебя и не требует меня большего, чем я могу. Я за все заплатила сполна. Мамочка милая, прости меня. Вера приникла к матери, обняла и долго просидели, не так обнявшись. Ирина Ивановна перекрестила Веру. «Держись, девочка. Видно, от судьбы не уйдешь. Я буду думать. Я всю жизнь свою об этом думала, и теперь буду думать. Может быть, можно еще что-то изменить? Нет, мама, тут уж ничего не изменишь. У меня нет ни отца, ни любимого. Да, но у тебя есть брат, и это немало. О, Боже, только не это». — закричала Вера. — Не говори мне об этом. Никогда, слышишь, я не могу. — Прости меня, Верушка, не помни зла. — Ты не виновата. Тут никто не виноват. Значит, так надо. Я постараюсь выжить. Я приму этот крест. Оставив, наконец, Веру, Ирина Ивановна долго стояла на лестнице, опершись о перила, не было сил двинуться в обратный путь к дому, где ни тепла, ни радости. Она подумала, что потеряла дочь, ради которой пожертвовала всем женским счастьем, любовью. Выходит, жертва ее была напрасной. И что она могла теперь дать своей взрослой дочери, кроме кулечка с фруктами? Та отвергла ее заботу. Похоже, они стали чужими, ведь Ирина Ивановна хотела остаться с Верой, но та, умоляюще поглядев на мать, сказала, что хочет побыть одна. «Милая моя девочка», — шептала Ирина Ивановна, — «я разбила тебе сердце. Как мне искупить вину перед тобой?» Медленно, обреченно, стала она спускаться по лестнице, и каждый шаг давался с таким трудом, словно невыносимая тяжесть легла на плечи и придавливала к земле. На миге показалось, что идет она не вниз, а вверх, на голгофу. А Вера приняла аспирин и таблетку снотворного, ей хотелось забыться, и, проваливаясь в пустоту, думала, «Господи, прости нас, прости наш род, что-то нечеловеческое произошло там, во мгле времен, такое страшное, что все потомки того человека, совершившего зло, должны ценой земных страданий искупать его преступление? А иначе Ты не допустил бы, Господи. Когда же наступит конец? Когда мы искупим зло, искупим сполна? Я буду нести свой крест до конца, да будет воля Твоя. Только, пожалуйста, прости мне грехи мои, вольные и невольные, и те, которых я не совершала. И прости мою милую, бедную маму. На следующий день температура спала, видно на нервной почве в преддверии похорон. Вера была еще очень слаба, но через силу оделась и вышла из дома. Было ветрено, сумрачное небо низко нависло над городом.